Глава четвертая. О Тосканском атриуме. После того, как я поместил здесь некоторые из тех построек, которые я проектировал в разных городах, считаю уместным исполнить свое обещание и дать рисунки некоторых главных частей античных жилищ. А так как атриум составляет в них самую значительную часть, я и буду сначала говорить об атриуме, затем о прилегающих к нему помещениях и, наконец, перейду к залам. Витрувий в шестой книге говорит, что у древних было пять родов атриума – тосканский, четырехколонный, Каринский, крытый и открытый, о котором я не намерен говорить. Следующие рисунки относятся к тосканскому атриуму. Ширина этого атриума равна двум третям его длины. Ширина и длина таблинума одинаково равны двум пятым ширины атриума. Из таблинума переходят в перестиль, то есть во двор, окруженный портиками, длина которого на одну треть больше ширины. Портики имеют ширину, равную высоте колонн. По бокам атриума можно было бы устроить небольшие залы с видом на сад, И если бы это исполнить, как видно на рисунке, то их колонны были бы ионического ордера, высотой в 20 футов. Ширина портика равнялась бы ширине между столпий. Наверху были бы помещены другие колонны, коринфские на одну четверть ниже предыдущих, и между ними можно было бы сделать окна для доступа света. Проходы были бы без перекрытий, но кругом имели бы перила, и в зависимости от места можно было бы сделать больше или меньше помещений, чем я указал, сообразуясь с привычками и удобствами того, кто в этом доме стал бы жить. Следует рисунок этого атриума в большом размере.